На следующий день трое экзаменаторов, прибывших в деревню ранним утром, выслушали странное предложение несколько бледноватого мэра. Он заявил, что гурет желает провести экзамен в развалинах замка, некогда принадлежавшего аристократам. Выбор человека, которому предстоит строить будущее, пройдет в руинах правителей прошлого? Но как, принимает? Комиссия приняла предложение, и вечером подземное помещение наполнилось рассевшимися на стульях людьми, обладающими правом совещательного голоса. И хотя члены экзаменационной комиссии нахмурились при виде Лины, тем не менее, увидев ее пленительную улыбку, они безрапотно заняли свои места. Горожане выстроились за ними. Досада читалась лишь на лице одного человека, мэра, которого Ди и Лина буквально заставили собрать народ здесь. Если бы комиссия узнала о его отношениях с приемной дочерью, старик вынужден был бы бежать из города, несмотря даже на то, что он был обличен властью. Но дрожь пробирала мэра не от страха перед разоблачением. А от сверхъестественной Ауры Дампира. Ди, укрытым мраком, тихо стоял за спиной Лины, когда все расселись, Лина грациозно поклонилась, и мэр поднялся с кресла. Перед вами представитель деревни Тепеш, Лина Белан. Результаты проверочных тестов 12 сотен баллов из 12 сотен возможных. Отличная работа и заслужила она это место, передачами высокой комиссии. Экзаменаторы изо всех сил старались выглядеть строгими, но выражение их лиц явно смягчилось. Несмотря на то, что результаты были переданы им заблаговременно, представление Алины все же внушало благоговение. «Чудесно. Теперь до принятия окончательного решения я должен задать только один вопрос. Какую науку девушку намерена изучить в столице?» Напряжение охватило собравшихся. Многие одноклассники знали желание Лины, которое произнесенное вслух перечеркнуло бы все будущее претендентки. Мимолетная тень грусти коснулась глаз застывшего в тени Ди. Прежде чем ответить... Мне хотелось бы показать вам кое-что. Люди вздрогнули от неожиданности. Предложение Алины противоречило негласным правилам. Экзамен, который должен был завершиться кратким ответом, грозил растянуться в долгое нудное дело. Когда-то этот замок являлся главным вычислительным центром аристократов. Начала Лина: "В построенном приблизительно 5000 лет назад, ну, если точно 5127 лет, в здании проводились совершенно секретные эксперименты. 5000 лет это число не кажется вам знакомым?" С исторической точки зрения упадок аристократии начался именно в ту эпоху. Голубой свет колыхнулся, что пыталась сказать девушка. Лина подняла правую руку. Между ней и аудиторией возникло изображение, цветное, двухмерное, но словно бы обладающее глубиной. Люди, понявшие, что видят перед собой тот самый подземный зал, в котором находятся, недоуменно переглянулись. Поблескивали приборы, уютно устроившиеся во мраке, мелькали чьи-то тени, Над пробирками поднимались клубы дыма, на операционных столах лежали обездвиженные дети, а люди в черном изучали данные, бегущие по странным горящим экранам. «Это запись эксперимента», — объяснила Лина. Опыты аристократов были попыткой остановить вырождение расы. Однако их наука уже пришла к выводу, что упадок неизбежен, что означало неминуемый конец. Как же проклинали судьбу те, кто понял это. Возможно, они даже погрязли в глубочайшем отчаянии, и представить это нетрудно. Тут Лина широко улыбнулась. «И вас это радует, правда? Аж тепло по душе разливается!» Толпа собравшихся зашевелилась, напряжение спало, экзаменаторы дружно рассмеялись, Все еще сияющая Алина продолжила. Эти эксперименты стали способом борьбы с отчаянием. Если неминуемость краха записана в их генах, подобно буквам, высеченным на межевых столбах, значит, надо только изменить эти гены, превратить ночь в день, тьму в свет, стать существами, обладающими большей тягой к жизни, Расы с более высокой потенциальной энергией. Вот так вот они начали пробовать генетически скомбинировать людей и вампиров. аудитории потребовалось несколько секунд, чтобы осознать важность сообщения Алины. На этот раз волны потрясения пробежали по морю слушателей, Мэры и один из экзаменаторов даже вскочили. «Как? Откуда ты все это знаешь? Кто ты?» Словно отвечая на вопрос, висящее в пространстве изображение изменилось. Один за другим рождались уродливые, деформированные дети, мужчины и женщины преображались в нечто совершенно не похожее на людей. Часть развалина внезапно объела пламя, посыпались камни-кладки. Эти опыты проводились тайно, в отдаленном от столицы районе Фронтира, и легко представить, что означали бы их результаты для многих аристократов. Нам противно даже думать об этом, но и им была отвратительна мысль о скрещивании с людьми. Вы только что видели результат саботажа, скажем так, оппозиционной фракции. Заинтересованные лица тайно бежали из развалин и тихо правили здесь пять тысяч лет. Экзаменатор хотел что-то сказать, но наткнулся на взгляд Лины и прикусил язык. В глазах девушки смешались ненависть и печаль. Но могло ли из этого горького коктейля родиться неземное блаженство? «Десять лет назад развалины ожили. Существо чрезвычайной важности, тот постичь, кого трудно даже мне, взял из нашей деревни четырех детей и подверг их тем же процедурам. Почему так поздно? И почему именно этих ребят?» Не знаю. Возможно, у рождения их расы были свои спады и свои подъемы, Что-то вроде биоритмов. И настало оптимальное время для того, чтобы начать все сначала. В любом случае, дети стали жертвой эксперимента и вернулись в деревню, ничего не зная об этом. Все воспоминания о случившемся стерлись из их памяти, и они не подозревали, что результаты проявятся в их телах десятилетия спустя. Проявятся в виде... Все взгляды сосредоточились на линии и на паре клыков, выснувшихся из уголков ее рта. Толпа оцепенела... Смертельная тишина повисла над собравшимися, а мор спрятал лицо в ладонях. Стерев изображение легким взмахом правой руки, Лина тихо продолжила. «Да, но теперь все кончено. Четверо детей повинуясь судьбе покинуть деревню, даже если такую участь навязал им кто-то другой». На этом месте своей речи Лина повернулась спиной к зрителям, словно желая, чтобы некто, стоящий во тьме, услышал ее последнее проклятие. «Больше нет нужды оплакивать их, потому что теперь они наконец поняли» поняли, что на них надеялись, что ждали, когда они придут, и хотя сами они не добрались до вершины, но стали ступенькой длинного, очень длинного подъема. аристократы вымерли, раса людей осталась», — продолжала Лина. Однако можно ли сказать, что биологически, как в отношении психологии, так и физиологии, человеческие существа стоят выше аристократов? Кто станет утверждать, что значимость особи базируется на высоте биоритмов ее расы? свирепость и жестокость под стать вампирским, стремление разрушить все, что красивее тебя. О, эти вещи мне слишком хорошо знакомы. Пригвожденный к месту ледяными зрачками мэр побледнел как полотно. И снова в воздухе возникло изображение. Люди увидели звезды, сверкающие в черном как смоль безбрежном океане. Вдалеке искрились еще сотни миллиардов звезд, гигантские спирали туманности и или множество форм жизни. море атомов водорода дарило существование новым и новым частицам. Четверо детей должны были отправиться туда. Голос Лины звучал так, словно ему пришлось преодолеть огромное расстояние. Освободившись от Черного рока, зависшего над людьми знать ее, они ушли, чтобы соединиться со вселенским сознанием наивысшие формы разумной жизни. Мечта развеялась, но, полагаю, даже сейчас они не скорбят о себе. Картина резко изменилась. Тьма быстро рассеивалась, свет наполнял зал, белое сияние сгнало сумрак, окутало тела, ласково огладило утомленные лица людей придав им дивный оттенок безмятежности. А вот потенциал нового человечества. Тело девушки засверкало, Лина посмотрела на Ди, потом на сияющих односельчан. Народ, раскрывший этот потенциал, существа, припроводившие человеческую расу на уровень выше, неужели они и впрямь проклятие? Девушка неожиданно прижала руку к груди, время пришло, и в голосе ее была гордость. «Клянусь, мне хотелось бы изучать историю аристократов». Едва закончив говорить, Лина упала. «Не приближайтесь ко мне! Не смотрите! Ди!» Люди замерли там, где застал их крик, а прекрасный юноша опустился на колени возле Лины. «Просто прикрой мне лицо!» Чёрный шарф лёг на исказившиеся черты. «Спасибо, Ди! Ты побудешь рядом? Мне так страшно!» «Я с тобой!» «Там, в хижине...» Лина выдавливала слова, превозмогая боль. «В хижине...» Белый цветок, который я нашла утром, это... Его положил ты, да? Если бы это сделал кто-то другой, ты не мог его не заметить. Правильно. Я так счастлива. Так счастлива. Всего два человека заботились обо мне. Как бы мне хотелось встретиться с тем другим. Не разговаривай». Рука Алины приподнялась, и прежде чем она начала плавиться и исчезать, де нежно пожал её. Впервые в жизни он сделал это в первый и последний раз. «Прощай, Ди. А какой потенциал был у нас». Голос стремительно таял вместе с плотью, никто не шевелился. Слепящий свет бросал на пол длинные-длинные тени. Когда же один тощий мальчишка поднял мокрые от слёз глаза, услышав, как открылась и захлопнулась дверь, прекрасного охотника на вампиров уже не было. Несколькими днями позже величественный всадник скакал по узкой тропе, с которой юные побеги травы теснили остатки талого снега. Ночь уже кончилась, но низкие свинцовые тучи окутали саваном восточное небо, не давая слабым лучам дотянуться до земли. Легкий ветерок трепал полы черного плаща. Позади всадника жилобно скрипел, приближаясь к деревне, первый утренний электроавтобус. Впереди в футах в 15 виднелась маленькая скамья, пустая и скромная, Но это была остановка на линии, соединяющей фронтиры и столицу. Заметив лошади всадника, худощавый мальчик, сидевший на скамейке, удивленно вскинул глаза. В следующий миг он снова сконфуженно потупился, уставившись на собственные, без перчаток, все в мелких трещинах, руки. На маленькой дорожной сумке, стоящей рядом с парнишкой, значилось место его назначения, а также имя хозяина – Марко. Всадник проехал мимо, вскоре раздался скрип останавливающегося автобуса – Подобрав пассажира, автобус вновь набрал ход. Неожиданно стекло в одном из окон опустилось, и мальчик высунул голову наружу. Отчаянно размахивая худой ручкой, он что-то прокричал. Пронзительный рев двигателей и скрип колес заглушили тонкий голос, но Дио услышал паренька. Вот что он сказал. «Я еду в столицу, буду изучать историю аристократов!» Дунул, словно погнавший следом за автобусом ветер. И Ди вспомнил лицо мальчишки, слушавшего последние слова девушки, Безграничную гордость в его глазах, лицо того, кто любит, иди понял. Понял, кто был посланцем, оставляющим белые цветы и дарившим девушке мечту. В какой-то момент тучи разошлись, и на губах Ди, глядящего, как исчезает в солнечном сиянии крошечный автобус, забрежала слабая улыбка. Если бы мальчик увидел ее, то мог бы до конца своих дней рассказывать людям, что именно он стал тому причиной. Такая это была улыбка. Хедайоки Кикути, Ди, Охотник на вампиров, Том II, вызывающий бори, читал адреналин.